семь тысяч шестой уровень десять тысяч седьмой уровень пятнадцать тысяч восьмой уровень двадцать тысяч девятый уровень двадцать пять тысяч десятый уровень сорок тысяч одиннадцатый уровень шестьдесят тысяч двенадцатый уровень восемьдесят пять тысяч тринадцатый уровень сто десять тысяч четырнадцатый уровень сто сорок тысяч пятнадцатый уровень сто семьдесят тысяч мне дали две девятьсот за убитого волка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 «Может, и нерационально сейчас так делать, но для правильной прокачки нужно точно понять зависимость». При получении третьего уровня строчка про гласила «Моща четыре. Для увеличения требуется три свободных очка». Собственно, ее я тогда и увеличил. И стала «Моща пять. Для увеличения требуется четыре свободных очка». То же самое я видел перед собой и сейчас, и имел в наличии девятнадцать очков. Ну что ж.